королю, королеве и кардиналу. Более того, я поручился и за вас. И вы говорите, что заключили некоторые условия относительно меня. Блестящее, мой дорогой, блестящее. Прежде всего, у вас есть деньги, не так ли? Сорок тысяч ливров дохода, сказали вы. Портос вдруг встревожился. Но, «Ну, милый мой, сказал он, лишних денег ни у кого не бывает. Наследство госпожи Дювалон несколько запутано.